Сборник стихов родом из детства. Вы помните эту ужасную бабку? Вы помните эту ужасную бабку? Те, кто встречал, не смогут забыть. И каким милым ты бы бы не был, Ты вот не смог бы ее полюбить. Только ты сядешь в автобус, в троллейбус, Выберешь место себе по душе, Как тот же... Как будто бы из ниоткуда Движется бабка навстречу тебе. Милок, уступи, Дочка-то бабка сядет. Ноги не ходят, Хоть сесть посидеть. Место, конечно, ты бабке уступишь, Но злой над вопросом Все будешь корпеть Кругом полно мест Других пассажиров. К тебе ей тащиться В два раза длинней. И, черт побери, Эту гадкую бабку, что кроме тебя ей не видно людей».